Как-то проделали опыт, к задней лапе зверька привязали длинную крепкую нитку и пустили его в нору полевой мыши. И вскоре из запасного хода норы показалась перепуганная мышь, а на спине ее, уцепившись зубами за шею, сидела землеройка. Убив мышь, землеройка принялась пировать. Своим стильным нравом землеройки пришлось столкнуться однажды английскому исследователю Дарреллу.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 С большим трудом мы загнали ее в ящик, но и там она продолжала сердито ворчать. Иногда землеройки меняют место жительства и селятся в амбарах, зернохранилищах, погребах и чуланах, где есть чем поживиться. Зерно их не интересует, но перед ними богатый выбор – насекомые, амбарные вредители, мыши, полевки и, конечно, мясные продукты. В семействе землеройок два основных рода. Бурозубка и белозубка. Блиц водоема встречается и более крупная водяная землеройка или кутора. Она включает в свое меню, кроме обычной пищи и рыбу. Гигантская водяная землеройка, обитающая в Западной Африке, ее длина достигает 60 сантиметров, способная ежедневно пожирать 25 крабов. Ученые весьма интересуются этим существом из-за его. таинственного прошлого. Это поистине доисторическое животное, чудом сохранившееся до наших дней. Родословно его восходит к тому периоду, когда на земле не существовало людей. Жители подземелий. Легендарный критский царь Минос не зря гордился своим дворцом. Этот шедевр архитектурного искусства – Созданный знаменитым мастером, изобретателем и строителем Дедалом, вызывал у современников чувство ужаса, смешанного с восхищением. Дворец действительно был великолепен, сложное сооружение с массой комнат, соединенных между собой запутанными коридорами. Правда, если верить известному мифу, охотников добровольно посетить его не находилось, ибо незадачливого экскурсанта, рискнувшего проникнуть туда, Ожидала не очень радостная перспектива быть съеденным минотавром, чудовищем, питавшим нежную любовь к человеческому мясу, либо умереть с голоду, заблудившись в бесконечных переходах дворца. Дедал был удивительным строителем, не знавшим себя равных, и если кто-нибудь мог стать его конкурентом, то уж во всяком случае не люди. Соперниками его могли бы быть... кроты. Но они не очень любят привлекать к себе внимание. Принципиальные подземные жители, они очень редко выходят на поверхность, не скрывая, что свет им не мил. Крот всегда за работой. Он постоянно охотится и роет все новые и новые ходы, расширяя район своих действий, потому что ему надо круглый год заботиться о пище. Жилище крота — Настоящее чудо архитектуры. Его квартира окружена двумя галереями, вверху и внизу, от которых лучами расходятся тоннели. Некоторые из них особыми ходами связаны с главным выходом из гнезда. Стенки галерей утрамбованы, они прочные и твердые. Пол своей квартиры домовитый крот устилает ковром из мха, листьев, травы и кореньев. При малейшей опасности сверху он отодвигает этот ковер и спасается в особой предохранительной галереи. Если же враг подкрадывается снизу, крот бежит в верхнюю галерею и исчезает в ее запутанных ходах. Сейчас ученые установили, что общая площадь, занимаемая системой тоннелей, у одного крота составляет 100-200 квадратных метров. За сутки он проходит и обследует. 200-300 метров своих подземных дорог, а новых ходов ройл всего 4-5 метров, а не десятки метров, как думали раньше.